Глава десятая. Весь день я не находила себе места. Очень переживала из-за случившегося на рынке. Все думала, что надо было встать в другом месте. Тогда бы наглец на вороном коне не смел мой жалкий прилавок и не попортил товар. Всего на несколько метров левее или правее, и не было бы никаких потерь, ведь все остальные торговцы уцелели, одна я оказалась под ударом. Потом в голове гоняло, что нужно было сказать стражам. Может, если бы я не начала вопить и качать права, а поговорила иначе, мне бы не бросили гнутый медяк, а достойно заплатили за испорченные артефакты? В любом случае, я чувствовала себя виноватой и крайне несчастной. Если бы торговать пошел Таш, то такого бы точно не случилось. А он бы наверняка пошел, если бы я его не накормила шедевром собственного приготовления. Куда ни ткни, везде виновата. Стыдно. Он и так, бедолага, еле-еле концы с концами сводит, вынужден скитаться по кладбищам, собирать косточки эти несчастные, лапки паучьи, всякую слизь, железы и прочей гадости. Для него весь этот мусор — настоящее сокровище, а из-за меня столько усилий псу под хвост. Грустно стало. Я даже еще раз поревела. Полночи не спала, страдала, терзалась муками совести, а утром соскочила со своей лежанки, преисполненная решимости». По моей вине все это испортилось, значит мне это и исправлять. Проще было бы собрать паучьи лапки или надергать желез из червовурдалаков. Но я решила компенсировать самую большую потерю – мозговую извилину черного упыря. Тем более я знала, где ее искать. Упорство мне всегда было не занимать, отсутствие навыков компенсировало решимость, а страх отступил перед чувством вины и желанием все исправить. Поэтому я взяла будильник, веревку, мешок, нож – и отправилась на то кладбище, с которого мы в прошлый раз еле ноги унесли. По дороге вспоминала напутствие, которое слышала от Таша. В полдень они наиболее уязвимы и слабы. Приманку надо ставить у самого края так, чтобы цеплял одну могилу, а не поднимал все, что есть вокруг. Если найти ядро перехода, то кладбище успокоится. Червоточина дорого стоит, потому что по ней можно определить, кто ее разместил, и поймать преступника. Значит, чтобы компенсировать причиненные мной убытки, нужно поймать вурдалака и по возможности найти червоточину. Только и всего. К погосту я пришла заранее. Положила свой скарб в сторонке рядом с вещами, которые в прошлый раз оставил Таш. А сама, вооружившись ножичком и несколькими заостренными палками, пошла в обход. Древнее кладбище утопало в траве и выглядело совершенно мирным. Но я-то помнила, как в прошлый раз мы едва смогли убежать. Поэтому двигалась тихо, крадучись, стараясь не наступать на бесформенные могилы и не задевать покосившихся надгробий. Так, если мне не изменяет память, то в урдалаков тут было шестеро. Двое вылезли вот отсюда. Я поставила две палки, обозначая место подъема. Еще один левее. Четвертый выкарабкался из-под калины. Пятый очнулся прямо у нас под ногами. А шестой... Я не помнила, откуда взялся шестой. Единственное, что сохранилось в памяти, это он был перемазан чем-то оранжевым. Я снова пошла в обход, теперь еще более тщательно глядя себе под ноги в поисках цвета. И спустя некоторое время обнаружила россыпь крохотных бутончиков, выглядывающих из порослей редкой низенькой травы. Прикоснулась к одному из бутончиков, и пальцы тут же окрасились в ярко-оранжевый. Ага, понятно. Я воткнула шестую палку и осмотрелась. Так, вроде... все. Четкой системы в расположении палок не просматривалось. Не было ни круга, ни звезды, ни квадрата с ромбами. Они торчали совершенно беспорядочно и на разных расстояниях друг от друга. Я уж и так, и эдак. Интуиция подсказывала, что должна быть какая-то закономерность. Пришлось на чистом клочке земли рисовать примерную схему. В итоге получилась какая-то загогуля. Но если, допустим, вот тут поставить еще несколько контрольных точек, то вполне может получиться знак бесконечности. Таш рассказывал, что червоточина находится в центре, значит, она должна быть где-то... вот здесь. Я нарисовала палкой круг, обозначая возможное место расположения ядра. Очень примерно, по-дилетантски. Самонадеянно полагая, что в моих измышлениях есть хоть какой-то здравый смысл. Как я в прошлый раз нашла червоточину? Таш говорил, закрой глаза, расслабься, почувствуй гул земли, почувствуй колючую злую волю, потянись за ней. Я помнила эти ощущения, так что по ходу дела разберусь. Оставалось решить, с чего начать. С вурдалака или с червоточины? Можно было бы остановиться на чем-то одном, но я, при исполненной решимости все исправить, решила не мелочиться и захватить все и сразу. Сначала упыря, пока много. Потом, если все получится и больше никто из-под земли не вылезет, займусь червоточиной. В качестве жертвы я выбрала упыря, вылезавшего среди желтых цветов. Это место чуть в стороне ото всех, а значит и вероятность разбудить его одного, не затронув других, была выше. Вспоминая слова мужа о том, что при охоте на черных упырей надо полагаться не только на собственные силы, но и использовать подручные средства, я подготовила ловушки. Собрала те колья, которые в прошлый раз наточил Таш, и воткнула их острием кверху вокруг точки пробуждения. Натянула веревку в полуметре над землей и прикрыла ее травой. На ветке ближайшего дерева соорудила маховик из тяжелого сучковатого бревна, с трудом подняв его с помощью еще одной веревки. Все как учил Таш. В прошлый раз вылезло шестеро. С таким количеством нечисти мне не справиться, поэтому место для будильника я выбирала очень тщательно и придирчиво. Перемерила шагами все расстояния, нашла подходящую точку, такую, чтобы пробудить только одного подземного монстра. И пожелав себе удачи, приступила к делу. Будильник был шершавым и холодным. Муж обычно брал его в руки, закрывал глаза и сплетал с биением собственного сердца. Как выполнять это плетение, я представляла весьма смутно. Может, слова какие-то особые нужны, жесты которых я не заметила. Помощников у меня не было, поэтому положилось все на ту же интуицию, которая сказала «сожми в кулачке, закрой глаза, дыши». Сжала, зажмурилась, задышала. Пыхтело долго, но будильник в моих руках потеплел и начал пульсировать. Сначала в разнобой, потом все ровнее и ровнее, и, наконец, его пульс совпал с моим. Я бережно опустила его в выбранном месте и принялась ждать. Первое время ничего не происходило. Я даже засомневалась, а действительно ли мне удалось активировать будильник. Но спустя минут двадцать земля зашевелилась там, где я и планировала. Сначала задрожала трава, потом заскрепела надгробие, потом, разметав комьи земли, наружу вырвалась скрученная черная лапа с зелеными когтями. «Давай, миленький, давай. Поднимайся, мой хороший». Ласково подбадривала я, как будто говорила не с вурдалаком, а с котеночком. «Еще чуть-чуть, ты сможешь». Он выбрался на поверхность и бестолково принюхивался. Полуденный свет мешал ему соориентироваться и понять, что происходит. «Эй!» Он угловато обернулся на звук моего голоса и жадно завозил склизким носом. «Я тут! Иди ко мне!» Я замахала руками, привлекая его внимание. Упырь, наконец, увидел меня. Собрал глаза в кучу и с утробным рычанием, вытягивая перед собой неестественно длинные лапы, ринулся ко мне. Когда тонкие ноги с узловатыми коленями и большими ступнями зацепились за веревку, вурдалак завалился прямо на колье. Его проткнуло в трех местах, но он, не чувствуя боли, встал. Я была готова. Сделала несколько шагов назад, утягивая за собой маятник, потом бросилась вперед, со всей силы толкнув свой снаряд. Он влетел чудищу в грудь, повалил его на второй ряд кольев и придавил сверху. Не теряя времени, я подскочила к упырю и сунула глиняную бомбочку в пасть. Челюсти с кривыми зубами тут же сомкнулись Рожаться они уже не могли. Обезопасив себя от укуса, я связала в урдалаку сначала руки, потом ноги. На голову натянула мешок и плотно обвязала его тесемкой вокруг склизкой шеи. Второй мешок побольше натянула сверху, укрыв урдалака до колен. Еще раз связала, превратив его в подвывающую гадкую гусеницу. Оставив своего спеленатого мычащего друга на траве, я бросилась к тому месту, где предположительно могла быть червоточина. Упала на колени и, зарывшись ладонями в глину, принялась слушать. Поражённая земля неприятно вибрировала. Откуда-то сбоку доносился едва различимый скрип надгробия над пробуждавшимся врудолаком. С другой стороны ходуном ходила трава. Чуть поодаль трясла недоспевшими ягодами калина. Стараясь не обращать на это внимания, я продолжала шарить ладонями в земле. «Где же ты где?» «Очисти разум», — звучал голос Таша в голове. «Следуй за зовом». «Я исследовала». Продиралась все глубже, копала сначала руками, потом палкой, погружаясь в тяжелую глинистую землю. По лбу струился пот, слипшиеся волосы падали на глаза, закрывая обзор, ногти были нечище чем у вурдалака. Шипение и клек от пробуждавшихся тварей становились все громче, но я продолжала копать, пока, наконец, что-то не нащупало. Незнакомая монетка, тронутая по краю зеленым налетом. «Оно! То самое!» Выхватив его прямо с землей, я бросилась бежать мимо уже вздыбившегося над гробного вала. Подскочила к будильнику, пинком откинула его далеко в кусты, сбиваясь с настроенного ритма, а сама плюхнулась в траву и, зажав рот руками, чтобы не хрипеть, как загнанная лошадь, наблюдала, как поднимаются еще два вурдалака. Они стояли над своими могилами, поптичьи наклоняя головы то в одну сторону, то в другую. Солнце их слепило, тишина путала. Будильник больше не работал, а червоточина перестала притягивать силы извне. Поэтому, простояв так несколько минут, они начали с опускаться обратно, когтями подгребая землю, чтобы укрыться. Вскоре все затихло. Только тогда я поднялась и, осторожно вытягивая шею, попыталась рассмотреть упырей, но увидела только рыхлые холмы на тех местах, где они поднимались. Не желая больше рисковать и испытывать удачу, я поспешила удалиться с погоста. Подняла будильник, привязала веревку к ногам притихшего вурдалака и потащила его прочь, что и дело настороженно оборачиваясь. Таш появился только к ночи. Я не спала, поджидая его, и когда услышала скрип старой повозки, тут же выскочила на крыльцо. Вернулся носатый. Аж сердце подпрыгнуло от радости. «Чего не спишь?» спросил он вместо приветствия. «Тебя жду», надсадно пролепетала я, пропуская его в дом. «Поговорить хотела». Голос дрожала и от волнения так ломило в груди, что я едва могла дышать. «Ну вот он я», буркнул муж, скидывая безрукавку. «Говори». Я встала перед ним, как ученица перед строгим учителем. Руки сцепила в замок за спиной, чтобы не тряслись, и принялась тараторить. «Прости меня за то, что я испортила твои товары. Это только моя вина». Он молча смотрел на меня, ожидая продолжения. Я все сделала неправильно. Опоздала. Место заняла не то, которое ты сказала, а то, что понравилось, не подумав о том, что оно на проходе. Потом нагрубила стражем. Нельзя было так делать. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, что от меня вреда больше, чем пользы. Муж нахмурился, потом поднял руку, призывая к молчанию, и настороженно спросил «Что это?» «Где?» — не поняла я. «Что это за звук?» Прислушавшись, я уловила мычание, идущее из заднего двора. «А это... это черный вурдалак». Таш медленно моргнул. «Повтори, я не расслышал». «Вурдалак, черный», — заискивающе улыбнулась я. «Ты же расстроился из-за того, что извилина испортилась. Вот я и решила...» «Ты притащила черного вурдалака?» Глухо переспросил он. «Ну да. Он в сарае сидит, связанный. Я хотела его разделать, но не стала. Подумала, что могу испортить извилину, поэтому оставила его тебе». Таш молча сдвинул меня с дороги, снял с крючка масляную лампу, зажег ее и отправился в сарай. Я за ним, едва живая от волнения. Я только это... поломала его маленько. У мужа подозрительно дёрнулся глаз. Отодвинув тяжёлый засов, он распахнул дверь и, поднимая лампу над головой, шагнул внутрь. Вурдалак был на месте. Извивался гусеницей на полу, не в силах разорвать путы, которыми я его оплела. Таш стянул большой мешок, потом сдёрнул тот, что закрывал голову, и, увидев вытрощенные пустые чёрные глаза упыря, смачно так заковыристо выругался. Я даже половины сказанных им слов не поняла и подумала, что он меня ругает, и принялась оправдываться. Он у меня застрял в лесу под корягой, пришлось лапку ему сломать. Таш медленно провел ладонью по лицу и, подняв к потолку обреченный взгляд, сокрушенно покачал головой. Лапку она сломала черному упырю. Ну прямо девочка-девочка. Где ты его вообще откопала? На том погосте, с которого мы в прошлый раз убегали. Взгляд Таша тут же стал цепким. Ты с ума сошла? Соваться туда в одиночку, когда мы вдвоем еле ноги унесли? «Я всё просчитала!» Пришлось снова оправдываться. Пометила места, в которых они поднимались в прошлый раз, нашла центр. Будильник разместила так, чтобы пробудить не всех сразу, а только одного. «Ты активировала мой будильник?» мрачно уточнил он. «Там ничего сложного, всё как ты учил». Я дёрнула плечиком. Муж дёрнул глазиком. «Если бы остальные поднялись...» Они уже начали подниматься, но я достала червоточину и убрала будильник, поэтому они улеглись обратно. «Что ты сделала?» — переспросил он. «Червоточину достала». Я вынула из кармана монетку, замотанную в грязную тряпочку. «Вот, надеюсь, этого хватит, чтобы компенсировать урон». Таш смотрел на монетку, которую я выложила ему на ладонь, потом на подвывавшего вурдалака со сломанной лапкой, потом на виноватую меня. «Мало, да?» — упавшим голосом спросила я. «Я могу еще паучьих лап надергать, костей собирать Ты только скажи». «Ты точно принцесса?» — подозрительно спросил он. Я шмыгнула носом. «Принцесса». «Больше на разбойницу похоже». «Непутевая принцесса». Он только головой покачал. «Идем в дом». Там он долго крутил в руках свой будильник, то и дело бросая на меня озадаченные взгляды. Потом при свете тусклой лампы рассматривал монетку и под конец сказал только одно — «Обещай мне, что больше никогда одна не пойдешь ни за лапами, ни за грибами, ни за вурдалаками. Я не понимаю, как тебе удалось все это провернуть и остаться целой и невредимой». На последних словах его голос осекся. «Я импровизировала. В общем, просто обещай. Больше никаких самостоятельных походов, никакой импровизации. Только если я буду рядом». «Ты волнуешься обо мне?» Я подняла измученный взгляд. «Волнуюсь ли я?» хмыкнул Таш, протягивая мне руку. «А сама как думаешь?» Перехватив мои пальцы, он прижал их к своей груди. «Чувствуешь?» Там колотилось так, что мне даже не по себе стало. «Да все со мной в порядке. Я была предельно аккуратна и внимательна». Окончательно смутившись, я вытянула из его рук свою и отвернулась. У самой как-то подозрительно сильно тарабанила за ребрами. «Давай спать», — глухо сказал муж. «Завтра днем я снова уеду. Меня не будет три ночи». Меня накрыло разочарование. Опять? Обещаю, это последний раз, когда я уезжаю надолго. А ты пообещай мне, что больше сама никуда не полезешь. Обещаю.